После коротких, но плотных зимних каникул, начался третий семестр. Что включало провожание Шизуки к аэропорту, где неожиданное наполненное слезами расставания, в главной роли Ханука и Шизуку, роли второго плана Миюки и Мизуки, загнало их в угол. Это не было чем-то, что можно решить грубой силой. Что послужило ценным жизненным опытом, но Татсуя твердо верил, что все это со временем станет не более чем чудесным воспоминанием. По крайней мере, было бы слишком удручающе, если бы он не сказал себе это. Предположительно, новый переведенный ученик на место Шизуки в класс А должен прибыть сегодня, но Татсу считал, что это дело не имеет к нему никакого отношения. Это особо станет новым одноклассником Миюки, поэтому не то чтобы это совершенно к нему не относилось, но достаточно не относилось, чтобы ему не нужно было добровольно приветствовать нового ученика. Кстати, о занятиях. Начиная с первого дня третьего семестра, занятия будут длиться весь день. Хотя слухи о таинственном переведенном ученике в класс А просочились после конца первого урока, Татсу не искал их намеренно и уделила мало внимания. Эти слухи вылетали в одно ухо и вылетали с другого. Тем не менее, его отчуждение главным образом было среди меньшинства. Во время перерыва после второго урока, благодаря своим слишком любопытным друзьям, даже он был втянут в эту вереницу слухов. «Я слышала, что это невероятно красивая молодая девушка!» Этот высоко взволнованный, или, наверное, ожидающий вид Эрики, когда она начала разговор, наконец заставил Тацу отступить. «У нее яркие светлые волосы, даже старшеклассники собираются посмотреть!» «Эрика, ты не пошла взглянуть!» В любом случае, основой для такого живого разговора были всего лишь слухи, что в некоторой степени беспокоило Татцу и побудило его вмешаться. «Там собралась такая толпа, что никак нельзя подобраться!» «Я совершенно точно знаю, что именно тебя больше всего беспокоит». В тот момент, когда Лео вклинился в разговор, он уже превентивно прикрыл голову одной рукой. Секунды позже Лео пел как лягушка, которые выключили звук, завалившись на пол и сжимая горло. «Если ты знал, что это случится, тогда держал бы все ненужные мысли при себе». Таца с узнамлением оставился на Лео, который потерял сознание из-за внезапного удара по горлу с крученным блокнотом, тогда как лицо за это ответственное Эрика продолжила, будто ничего не случилось. «Я девушка, в конце концов. Неважно, насколько красива эта девушка. Я действительно не хочу протискиваться через толпу». Хотя Татсоя -то поддерживал идею не идти вперед, чтобы специально посмотреть, ее точка зрения, которая свалила любопытство и похоть в одну категорию, вызовет возмущение у любого присутствующего парня. «Просто это старшая школа магии, не имеющая прецедентов по переведенным ученикам. Всем, естественно, будет любопытно об учениках из-за границы». В конце концов, такого не случалось последние 10 лет. Я не очень хорошо знаю о том, что было в прошлом, но переведенных учеников получили не только мы. Вмешался Мики Хика, который только что пришел из препараторской для геометрии. Вторая школа, третья школа и четвертая школа все получили краткосрочных учеников по обмену. Университеты тоже получили людей, пришедших для исследований. Я услышал это от учеников семье А, я тоже слышал об университетах. С невероятной передовой магией полета, предоставленной военным в инциденте Экагамы, ходят слухи, что они отчаянно пытаются получить от нас больше информации. Древняя магия и современная магия принадлежат отдельным областям. Семьи, Шида и Тиба хвастались высоким числом учеников, поэтому естественно, их уровень информации выше нормы. Видимо, СНА задействовали удивительно большое количество персонала в сочетании с информацией относительно независимых движений звезд, которые он получил в ноябре, Ситуация действительно выглядит серьезной. подумал таца. «Значит, переведенный ученик в класс А — шпион? Идиот!» Но совершенно не вопрос от вновь восстановившегося Лео, не только Эрика, но даже Мизуки и Мики Хика лишили самообладания. «Лео-кун, ты можешь об этом думать, но не говори это вслух. Как ученики, мы должны, по крайней мере, поддерживать дружеские отношения». Даже пострадав от двойного удара от Мизуки и Мики Хика, Лео по-прежнему настаивал на своём. «Почему мы должны это делать? Она в классе А, разве не так? Между нами нет никакой связи, верно?» «Идиот! Миюки в классе А — это переведенная ученица, которую ты видишь раз в сто лет вместе с вице-президентом школьного совета. Пока она полностью не приспособится к школе, Миюки будет, по крайней мере, следить за ней ради приличия. Пока это влияет на Миюки, мы никак не можем остаться в стране. Эрика сразу же перевесила опровержение Лео. Не желая привлечь больше неприятностей, Тация внутренне вздохнул, как она и сказала. Эти отношения материализовались быстрее, чем ожидалось. Нет, больше похоже, что среди множества безжалостно проявилась первая же возможность. В столовую позднее прибыли Миюки, Ханока и молодая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами, увидев которую Тация, хотя и не был чрезмерно изумлен, но все же немного удивился. О цвете волос и глаз он уже слышал, так же, как и слухи о необычайной красоте. И если бы была лишь ее красота, то нервы -то уже были отточены юки. Источником моего удивления было не это, но то, что это была та же девушка, которую он увидел в храме, или более точно молодая девушка, которую он отметил в храме. «Извините, могу я сесть с вами?» Молодая девушка свободно заговорила на японском. Хотя и ничего нельзя было поделать с ее сильным акцентом, как ожидалось от ученицы по обмену учащейся за границы в Японии или лазутчика, замаскированного под переведённую ученицу. «Конечно, присаживайтесь». Её взгляд задержался на Тацию, тем не менее, не было необходимости важничать, поэтому Тацию быстро согласился. «Лина, пойдем сначала воспользуемся подносом». «Поднос? А, ты имеешь в виду съестное? Поняла». Группа Тации уже взяла свою еду. Под призывом Миюки, трое остальных пошли к стойке. Из-за этого шум вокруг стойки поднялся еще больше, чем обычно. В благоговении перед этим дуэтом остальные ученики, похоже, убирались с пути быстрее, чем обычно. Эти двое вместе определённо сила, с которой приходится считаться. Тоже красивая девушка, но, конечно, не внушающая такое преклонение, Эрика не могла не вздохнуть в знак признания. Кажись, они довольно хорошо поладили. Разве они не впервые сегодня встретились? Наверное, именно это в действительности хотела сказать Мизуке. «Эй, Тацуа, мне кажется, что я ее где-то видел. Ох ты, старая шкала! Как только Лео открыл рот, сразу же встрела Эрика. Хотя она знала, что Лео сказала это из-за черт лица молодой девушки, Эрика все же вмешалась, так как его выражение было слишком прямым. «Сейчас когда-то это упомянула... в самом деле. А? Ишибата-сан? Если только она не актриса или модель...» но это маловероятно, так ведь? Как видно из слов поддержки Мизуки, словами Кихика были чистыми догадками. Конечно, Татсо знал, какой именно была правда. Скорее, неспособность вспомнить так подозрительно одетую молодую девушку была более удивительна. Как раз когда Татсо колебался, развеет ли недоумение друзей, тема их разговора вернулась вместе с Миюки. Татсо почувствовал много взглядов, повернувшихся в этом направлении. Делая вид, что занимается своими делами, но не в силах сдержать свои любопытства, взгляды уставились на них со всех направлений. Хотя Миюки по-прежнему привлекала обычное количество взглядов, количество скрытных взглядов в значительной степени возросло по сравнению с обычным. Извини за ожидания не сама. Будто в полном неведении об этих деталях, Миюки села возле тации, будто это было самым естественным в мире. «Тацуя-кон, позволь мне сделать несколько представлений. Разумеется, Ханока села прямо напротив Тацуи и говорила сбоку от молодой девушки. «Анджелина Куда-Шилдс. Вы, должно быть, уже слышали об этом, но она переведенная ученица, которая, начиная с завтрашнего дня, присоединится к нам в классе А». Слушая представление Ханоки, не только Тацуя, но и остальные трое также показали ошеломленное выражение. «Ханока, не говори лишь обо мне. Разве ты не должна представить всех остальных?» Как лицо, о котором идет речь, переведённая ученица поддержала всеобщее настроение. «А, а, и, извините. Что ж, это наша Ханока. В самом деле, это весьма похоже на Ханоку». Столкнувшись с комментариями Эрики и Мизуки, которые походили на шип, попавший прямо в цель, Ханока покраснела и не могла вымолвить ни единого слова. «Тогда позвольте мне я представить. Это Анжелина шелц из Америки». После того, как Миюки сделала второй раунд представлений, Волосы переведённой ученицы слегка качнулись, когда она слегка поклонилась со своего места. «Пожалуйста, зовите меня, Лина!» Когда она это сказала, ее глаза слегка прищурились, и она показала ослепительную улыбку. Её голубые глаза были не цвета воды или льда, а напоминали сапфировое небо, лазурь. Две волнистые косы по бокам головы поддерживались лентами, и если их развязать, волосы, скорее всего, будут доставать до талии. Они могли быть даже длиннее, чем у Миюки. Для первогодки старшей школы такой взрослый взгляд не очень хорошо сочетался с детским стилем волос, но это прекрасно совпало с таким идеальным сочетанием шока и красоты. Вместе с этим была некоторая дружелюбность. Похоже, большинство взглядов было именно из-за нее, Услышав второе представление Миюки, Тотси решил представиться первым, так как остальные были немного лишены самообладания этой ослепительной улыбкой, особенно два парня, и все были с выражением шока. «Класс Е. Шиботация! «Чтобы различить меня от Миюки, пожалуйста, зови меня Тацуя. «Спасибо. И, пожалуйста, зови меня Лина. Я буду очень благодарна, если ты не будешь использовать уважительные суффиксы». «Хорошо, Лина. Приятно познакомиться, Татсуя». Скорее всего, по привычке Лина протянула руку через стол, которую Тацуя слегка схватил снизу. Это было простое рукопожатие, не что-то смешное, вроде «Леди протягивает руку для поцелуя». «Случайно Тацуя не брат Миюки?» Ее лазорные глаза выдали намек на колебания, но Лина притворилась, что ничего не случилось. Кажись, она не смогла скрыть свое выражение, подумал Татсу, позаботившись, чтобы случайно не засмеяться, и просто улыбнулся и кивнул. Только что ведь Миюки ясно обратилась к Тацу и Анисама, что недвусмысленно указало на их отношения. «Я Тиба Эрика. Пожалуйста, зови меня Эрика Лина». Одна из сильных сторон Эрики была не во время таких ситуаций. «Моё имя Шибата Мизуки». Пожалуйста, зови меня Мизуки. Сайд Зелангард. Но простого Лео будет достаточно. Я немного грубо так говорю, поэтому не обращай внимания. И вот он был грубее обычного, но недостаточно, чтобы заметить. Яшида Микихика. Пожалуйста, обращайся ко мне Микихика. воодушевленные ее мужеством, Мизуки, Лео и Микихика все представили себя. Эрика, Мизуки, Лео, Микихика приятно познакомиться. Никого не спрашивая, чтобы повторили Лина с первой попытки запомнила все их имена. Это было лишь начало, но ей удалось достичь благоприятного впечатления на этом первом критическом шаге. Однако, услышав, что Микки произнес свое имя как Мик Хика», это чисто японское имя, похоже, поставило ее в тупик как американку. «Его немного трудно произносить, поэтому если не можешь сказать Микки можешь спокойно использовать Микки. Если вышеупомянутое лицо даст на это разрешение, тогда все будет в порядке». Однако, если это предложение пришло от кого-то другого, и особенно из устерики, в этом не было дружеских чувств. По крайней мере, так посчитал Микки Хика, приготовившись отклонить ее предложение. «А, неужели? Тогда позволь мне делать это, Мики, так хорошо?» Тем не менее, когда эта чарующая улыбка украла его гнев со словами «так хорошо», Микки Хика мог лишь капитулировать. Алина, которая намеренно выбрала гречку в меню, была занята поединком со своими палочками, пытаясь сдержать свое разочарование и ответить на возникающие вопросы. Конечно, все были очень вежливыми и не задавали никаких некорректных вопросов. Как раз когда все почти закончили есть, Алина наконец освоила свои палочки. Введя это, вопросы, не дававшие покоя ученикам класса Е, были наконец озвучены их представителям Тацуи. «Кстати, случайно Лина не кровный родственник старейши Никуда?» Среди японских волшебников его обычно называют сэнсеем, но лично Татсу не предпочитал это. Вместо этого, задавая вопрос линии, он использовал универсальный термин «старейшина», что было почетным званием офицеров отставки. «Я припоминаю, что младший брат старейшины поехал в Америку и завел там семью». То была эпоха, когда браки волшебников через международные границы поощрялись, в то время новости, что младший брат Куда Рецу Коварнешего среди мировых волшебников направился в Америку и завел семью с американской волшебницей боли тема ожесточенных споров. Ара, я поражена, что ты слышал об этом, Татсу. Этим новостям уже много-много лет. Гипотеза тации похоже, попала прямо в точку. К тому же для американского волшебника говорить, что младший брат Куда Рецу поехал в Америку давным-давно имеет смысл. Дедушка моей матери, младший брат, Сёгуна Куда. Она использовала слово «сёгун» для обозначения генерала. Тацура слышал ее правильно. Этот термин волшебники Европы и Америки использовали, когда речь шла о Кударецу, который провёл много лет в лидирующих позициях волшебников Японии. Даже если она на четверть его происхождения, неважно, как бегла она говорит на японском, она по-прежнему является всецело американским волшебником. «Благодаря этому я смогла приехать сюда, чтобы учиться за границей». Так Лина пришла сюда не по своей собственной воле. ненароком спросила Эрика. Нервозность и беспокойство, которые показала Лина, не похоже, что были заблуждением амтации.